быстрые и медленные мышцы среди спортсменов бегунов выделяют спринтеров из тайров или соответственно бегунов на короткие и длинные дистанции причем обычно те кто хорошо справляется с короткими дистанциями как правило не блещут результатами на длинных и наоборот связано это с тем что у спрнтеров из тайеров мышечные волокна различаются по структуре например у бегунов на короткие дистанции преобладают так называемые быстро сокращающиеся волокна которые работают за счет анаэробных химических реакций реакции происходящих без кислорода так у шестикратного олимпийского чемпиона восемьдесят восьмого года карло юиса в мышцах ног таких волокон больше семидеся процентов поэтому в беге на короткие дистанции он развивал головокружительную скорость сорок пять километров в час но при анаэробных реакциях уже через полторы сотни метров в тканях происходит накопление молочной кислоты и темп бега замедляется бегуны отличившиеся на длинных дистанциях наоборот имеют высокий процент медленно сокращающихся аэробных волокон которые не вырабатывают молочной кислоты на финишной прямой эти волокна обеспечивают необходимый для победы рывок за счет дополнительной энергии из анаэробного топлива если же в марафонском беге спортсмен чувствует усталость перед финишем это значит что он слишком рано начал ускоренное движение и им стало мешать образовавшаяся в тканях молочная кислота исследования последних десятилетий проведенные учеными в лабораториях разных стран показали что разделение мышечных волокон на быстрые и медленные связано с их конкретными молекулярно биологическими различиями при этом не только типом обмена веществ различаются эти мышцы Как и любые разные клетки человеческого организма, они разнятся еще и тем, что в них образуются разные изоформы белков. Изоформа же — это различные формы одного и того же белка, которые имеют небольшие различия в структуре и свойствах, но выполняют одинаковые функции. Так вот, в быстрых мышцах образуются в основном быстрые изоформы, одного из двух основных мышечных белков миазина а в медленных медленные формы этого белка а поскольку сокращение мышц происходит за счет взаимодействия молекул актина и миазина а скорость и ряд других особенностей сокращения зависит как раз от преобладания соответствующих изо форм миозина то и волокна без всяких дополнительных условий можно называть медленными или быстрыми. В волокнах медленных мышц у большинства животных, а также у человека, содержится больше митохондрий. Благодаря этим клеточным органеллам они лучше адаптированы к продолжительной работе, то есть работе на выносливость. А вот в быстрых волокнах происходит в основном анаэробный обмен веществ, поэтому они развивают большую скорость и мощность сокращений. В 80-е годы прошлого века ученые были уверены, что соотношение быстрых и медленных волокон у каждого человека зависит от структуры его генетического аппарата, то есть связано с наследственностью, а значит, постоянно. действительно как бы ни тренировались атлеты доля волокон медленного и быстрого типов у них почти не менялась именно это предположение долгое время лежало в основе тестов по отбору перспективных спортсменов у них прямо или косвенно определяли и соотношение волокон в мышцах однако с помощью более точных методов исследования удалось установить что в ходе постоянных тренировок на выносливость появляются так называемые гибридные волокна включающие в работу как медленный так и быстрый мезин кроме того во время этого процесса увеличивается и количество волокон медленного типа и если мышцу в режиме выносливости заставить работать продолжительное время например большую часть суток то такие изменения в соотношении медленных и быстрых волокон могут оказаться довольно значительными этого можно достичь также с помощью токов относительно низкой частоты и интенсивности которые будут постоянно стимулировать саму мышцу или ее нерв в этой ситуации и у животных и у человека быстро в течение одной двух недель часть быстрых волокон приобретала свойство волокон медленного типа естественно возник вопрос как генетический аппарат мышечного волокна узнает о таком продолжительном сокращении дело в том что в цитоплазме мышечных волокон и других клеток ученые выявили наличие особого белка кальцина ирина которые взаимодействуют с сонами кальция в свою очередь физиологам давно известно что именно резкий выброс Иион в кальции из внутриклеточных цистерн запускает всякое мышечное сокращение, которое осуществляется благодаря взаимодействию белков актина и мезина. Сигналом для этого процесса является электрический импульс, который из мозга через отростки нервных клеток подается на мышечное волокно. Рее повышение уровня кальция в цитоплазме позволяет ему эффективно связываться с кальцинойрином. он же в свою очередь активирует молекулы специальных белков которые без особых проблем проникают в ядро мышечной клетки и ускоряют в ней синтез мрнк кодирующие медленные изоформы миазина таким образом весь этот процесс начинает активно функционировать когда количество кальция в цитоплазме клеток становится больше некой пороговой величины когда же в ходе постоянных тренировок этот цикл многократно повторяется то это приводит к наколению в мышечном волокне медленных белков миазина и оно со временем из быстрого превращается сначала в гибридное а затем и в медленное это всего лишь один из возможных механизмов принципиальный здесь два момента имеется пусковой фактор непосредственно вовлеченной в процесс мышечного сокращения, в данном случае резкое повышение концентрации ионов кальция, и молекула, специфически воспринимающая изменения этого фактора, а в данном случае кальциноирин, и воздействующая на механизмы экспрессии генов.